Глава 18. Ночной патруль. Женя Степанова неслась по темной улице, чувствуя, как слабеют силы. Ее преследовало несколько человек, и топот ног за спиной раздавался все ближе. Внезапно послышался отдаленный рокот, и асфальт вдруг дрогнул под ее ногами. В тусклом свете уличных фонарей Женя едва успела разглядеть трещину, внезапно пересекшую ей дорогу. Пролом резко раздался в стороны, увеличиваясь в размерах, и снег посыпался в открывшуюся тьму. Женя с разбегу прыгнул, выгнулой и каким-то чудом умудрилась перелететь через трещину. Она едва не рухнула на колено, но успела восстановить равновесие и бросилась дальше. Вдогонку ей понеслись проклятия Антона Седачова. Повернув за очередной угол, Женя оглянулась назад. Теперь за ней бежали двое. Седачов и Киселёва не смогли перепрыгнуть через пролом, но эти с лёгкостью через него перелетели, их лица она пока не видела, но судя по коренастым силуэтам, это матто были. мужчины. Вот чёрт, в отчаянии прошептала она и побежала ещё быстрее, не собираясь останавливаться выяснять, что они задумали. — Куда ж ты так торопишься, Женя? — раздалось у нее за спиной, гораздо ближе, чем она ожидала. — Может, тебе не стоит спешить? — голос был до боли знаком. — Мы не сделаем тебе ничего плохого! — воскрикнул второй преследователь. — Ты ведь нас знаешь! Нам можно доверять! Оглянувшись, Женя увидела, что они ее почти догнали. Теперь она узнала Оскара и Миккеля, старших братьев Вернера и Альфа. Ее хватила дикая паника — огненные волки. «Только этого не хватало. Они уже пытались похитить ее совсем недавно». «Не бойся, мы хотим лишь поговорить с тобой!» — насмешливо выкрикнул Оскар. «Но на нашей территории, где нам никто не помешает!» — добавил Миккель. «Значит, они правда хотят утащить ее в свою темную академию!» Женя похолодела от страха. В прошлый раз ей сильно повезло. Её спасли члены королевского задиака, но теперь их не было поблизости. Придётся справляться самой. Но что она могла предпринять против двух здоровенных парней, обладающих сверхъестественными способностями? Всем известно, что оракулом, к которому она относилась в бою, грож цена. Оставалось только одно бежать, хоть силы уже покидали её. И ещё немного, и она просто свалится без сознания на асфальт. Степанова свернула в очередной мрачный переулок и тут же пожалела об этом. Впереди путь преграждал добротный сетчатый забор выше человеческого роста, но возвращаться было поздно. Огненные волки наступали на пятки. В полумраке виднелось несколько припаркованных в обочине машин. Сначала она хотела спрятаться за одной из них, но тут же поняла, что её сразу найдут. тяжело дыша. Понимая, что долго она так не продержится, Женя ринулась прямиком к сетчатой ограде. Бег на физкультуре всегда давался ей тяжело. Она быстро выдыхалась. Знать бы заранее, что когда-нибудь от этого будет зависеть ее жизнь, она бы больше тренировалась, ела бы поменьше, а в спортзал ходила почаще. Огненные волки продолжали что-то насмешливо выкрикивать на ходу, но Женя даже не вслушивалась. Она с разбегу кинулась, на забор Забор вцепилась пальцами в крупноячеистую металлическую сетку и начала быстро взбираться вверх. В боку колола так, что хоть ложись и помирай. Степанова карабкалась все выше, понимая, что дальше придется каким-то образом перелезть через верх забора, спрыгнуть на землю и продолжить бег совершенно не зная куда. В этот момент чья-то сильная рука сомкнулась у неё на щиколотке, и Женя испуганно взвизгнула. Оскар и Микер громко захохотали, затем кто-то из них резко рванул её назад. Женя повисла на руках, дрыгая ногами и изо всех сил стараясь освободиться. Неожиданно её каблук угодил кому-то в лицо. Степана тут же отпустили, а снизу раздались приглушённые ругательства. Женя едва не сорвалась с ограды, но тут же снова быстро начали... та карабкаться наверх. Оскар и Миккель полезли за ней следом. Девушка так перепугалась, что это придало ей сил. В этот момент над дорогой пронёсся огненный шар, освещая узкое пространство ярким красным светом и врезался в спину Миккеля. Последовал громкий хлопок, а Женя в спину ощутила сильный жар, ей даже показалось, что её куртка загорелась, но к счастью, это было не так. Миккель сорвался с ограды и с криком рухнул на асфальт. Оскар в ярости обернулся и снова громко выругался. Из тумана к ним приближалось ещё трое парней, но эти выглядели стройнее, да и двигались более энергично. Женя к своей безумной радости узнала у них Альфа, Вернера и Тимофея Зверева. Она замерла, сидя верхом на ограде, а Вернер совершил просто гигантский прыжок, мгновенно оказавшись у подножия решетчатого забора. Он резко схватил Миккеля за шиворот и отшвырнул его подальше, так что тот растянулся на тротуаре. Оскар соскочил с ограды и хотел ударить Вернера сзади, но Альф перехватил его руку и резко вывернул. — Разве так встречают родственников после разлуки? — сплюнув, спросил Миккель, поднимаясь с асфальта. — А где же теплые объятья? — После цепей и кандалов в подвале обниматься как-то не хочется, — огрызнулся Альф. А Вернер молча врезал родственнику кулаком в челюсть. То есть Микель силой врезался спиной в забор, сетка содрогнулась, и Женя едва не сорвалась с ограды. Оскар встряхнул руками, и в каждой его ладони полыхнул огонь. Альф сделал то же самое. Братья, все ненависти уставились друг на друга. "Мне за вами", сказал Микель. "Пока". — Нам нужна лишь девчонка, вы можете убираться во свояси. — Оставьте ее в покое! — злобно приказал Альф. — Беспокоишься о своей подружке, Златовласка? — поинтересовался Оскар. — Не бойся, мы не причиним ей вреда. — Девка нужна нам живой! — прошипел Миккель. — Зачем она вам понадобилась? — хмуро спросил Тимофей. «Она сильная, Ракул!» — ответил Миккель, даже не удостоив его взглядом. Смотрел он только на Альфа с Вернером. «Большего нам знать не обязательно. О ваших интересах поскорее вернуться к Корфу. Наказание обязательно последует, но, по крайней мере, он сохранит вам жизни, братцы, а наши сородичи перестанут обвинять вас в предательстве». Я из-за этого так сильно переживаю, даже по ночам плохо сплю, рыкнул Вернер. Идиот ты! яростно крикнул Оскар. Вам же это надоело. Прородитель с предателями церемонится не станет, если у вас есть хоть капля мозгов, хватайте эту есновидющую девку и идите с нами в наших общих интересах. Нет, бросил ему Альф. А вы проваливайте отсюда, если самим жить не надоело. Изменники проклятые! с ненавистью сказал Оскар. И этот с вами, он в грязн На Тимофея. И что с Саяном с тобой так носится? Ты ведь никто, ничтожество! Столько проблем из-за тебя одного! Лучше бы тебе сдохнуть, как и твоей мамаше. Для всех это стало бы облегчением. Тимофей Зверюв нахмурился, и перед его лицом прямо в воздухе вдруг полыхнуло странное красное свечение. Женя, сидевшая на граде, даже прикрыла глаза. В следующий момент лобовое стекло, стоящее неподалеку машины, разлетелось вдребезги, а Оскар с Микелем вздрогнули. — Повтори, — глухо попросил Оскара Тимофей. — Кажется, я тебя плохо расслышал. — Смотрите-ка, селенки выросли! — хохотнул Миккель. — Ну давай, покажи, на что еще способен, а потом мы покажем. Но тогда пеняйте сами на себя! В глубине переулка послышались еще чьи-то шаги, и из багрового тумана вышел уродливый толстяк, напоминающий жирную приземистую жабу. На нем были черные кожаные брюки и куртка, которые буквально трещали по швам при каждом его движении. Оскетил скривился альф. И ты здесь? Что за сербар? С усмешкой осведомился Оскетил. Разве это вот балаган? Почему девчонка ещё не схвачена? Саяна снова будет недовольна. Она тоже здесь, нахмурился Альф. Она всегда где-то поблизости, братец, ухмыльнулся толстяк, а затем взглянул на вас короче. Вы встали же, выхватывайте оракула этого щенка зверьева. Корв с радостью получит его обратно. С чего вы взяли, что мы позволим вам это сделать? хмуро спросил Вернер. Эскитил коротко усмехнулся и вдруг прыгнул на него, только что он стоял в паре метров от парня, а секунду спустя уже летел в его сторону, выставив перед собой короткие искрюченные пальцы. Альф в мгновение ока возник перед братом и с силой ударил толстяка ногой. Тот отлетел назад и с грохотом врезался в машину. Толстяк крякнул, перекатился на живот и поднялся на четырёх изогнутых конечностях. Послышалось громкое урчание, а в следующую секунду Аскетил широко разинул рот. Его пасть раскрывалась все шире, словно у гигантской жабы. Затем он мощно рыгнул, послав в Альфа, Вернера и Тимофея целый поток огня. Пламя изверглось из его горла, будто из жерла огнеметательной пушки. Женя на ограде испуганно вскрикнула, а мальчишки проворно бросились в рассыпную. Огненный поток врезался в кирпичную стену и растянулся. съяился по ней. Микки и Оскар довольно расхохотались. Тимофей призвал медве нагонь и швырнул в скетело заряд. На толстике мгновенно вспыхнула кожаная куртка, и он начал с воплями кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Миккель прыгнул к зверю, замахиваясь когтистой лапой для удара. Тимофей отскочил в сторону, и тот пролетел мимо. Вернер прыгнул головой и встретил Миккеля мощным ударом плеча. Волк врезался в ограду, и в темноте полыхнули огненные искры. В это время в переулке появилось ещё несколько человек. Когда они приблизились, Женя увидела, что это Димка Трофимов и Стас Кощеев, а с ними три незнакомых парня и три девушки в спортивных черных костюмах. Их глаза в темноте отливались зеленым огнем. Оборотни. Женя с облегчением выдохнула. Миккель, Оскар и Аскетилу, появление Пантер и других учеников Академии страшно не понравилось. Перевес теперь явно был на стороне противника. Огненные волки переглянулись, затем резко сорвались с места и бросились бежать. — Догнать их? — спокойно осведомился один из оборотней. — Не стоит, — ответил ему Тимофей. — Сегодня они к нам точно больше не сунутся. А вы вовремя появились. Еще немного, и эти психи перешли бы к активным действиям. — Чего они от вас хотели? — нахмурившись, спросил Димка. "Вообще-то, они пришли за мной", сообщила Женя, всё ещё сидящая на заборе. Альф поднял голову и встретился с ней глазами. Девушка замерла. "Женя", тихо произнёс он. "Как же я рад, что мы успели вовремя. Но как вы поняли, что я побежала в этом направлении?" "Мы просто были поблизости", сказал Вернер. "И побежали на звуки их голосов. По пути ещё хотели вломить сюда Човую Дашки, но те бросились на утёк едва только нас увидели, а мы не стали их преследовать". Степанова начала спускаться вниз, опасаясь, что силы наконец оставят её, и она рухнет на голову Альфу и его брату. Действительно, её пальцы разжались, и она камнем полетела вниз, но Альф подхватил её в полуметре от земли и бережно поставил на ноги. Девушка тут же бросилась ему на шею. "Где же ты пропадал всё это время?" воскликнула она. "Тот он, то здесь", смущённо сказал Альф, а затем словно вспохватившись, крепко обнял её в ответ. Почему ты сразу не сказал, что вы с Вернером огненные волки? Это не та тема, на которую легко говорить, признался парень. Но ты не думай, я обязательно сказал бы тебе, убедившись, что ты меня не бросишь сразу после такой новости. Дурачок, с чего мне тебя бросать? Ну, нас не любят и боятся. Не всех вас, а лишь некоторых, осторожно заметил Димка Трофимов, стоявший поблизости. Но к вам-то не относится, ведь теперь мы хорошо вас знаем. Альфу улыбнулся Вернер с сосредоточенным видом принялся разглядывать носки своих кроссовок. — А вы-то откуда здесь взялись? — спросил у Стаса Тимофей. — Димка притащился примерно через час после твоего ухода, — сообщил Кащеев. — Мы с Алисой как раз закончили работу в библиотеке. Я передал ему, что ты его искал, и он тут же решил отправиться на твои поиски. — Адил, да пошел меня провожать, потому что беспокоится за мою безопасность, — продолжил Димка. — Видишь, какой заботливый. — Просто я хотел бы придушить тебя самостоятельно, не доставляя такого удовольствия какому-нибудь злыдню, — поморщился Стас. — Сначала мы отправились к Зверевым, но по пути встретили ребят из Парда. — Мы теперь патрулируем улицу Клыкова, — с гордостью сказал один из юных оборотней. — Слышим шум и сразу несемся туда. — Только за сегодня уже три нападения предотвратили, — добавил его приятель в черном костюме. парни широко улыбнулись и стукнулись кулаками девушки с парда молча закатили глаза спасибо вам горячо поблагодарила ребят Женя если бы не вы они бы сунув меня утащили огненному змею нужен оракул задумчиво произнёс Альф видимо дела у них идут не слишком хорошо раз они так хотят заглянуть в будущее чему я очень рад заметил Тимофей А теперь предлагаю вернуться в академию, пока эти трое не заявились с подмогой, напряжённо проговорил Стас, озираясь по сторонам. Женя отодвинулась от Альфа, но при этом взяла его за руку, будто опасаясь, что он снова исчезнет. "Давайте ещё Луизу захватим на обратном пути", попросила она, ребят. "Она сейчас у своей бабушки, и я ждала её, когда увидела этих". Компания двинулась в сторону дома Соловьёвых. Женя вдруг подумала, что Луиза будет счастлива вновь оказаться среди оборотней. Она ведь так этого хотела, а тут Женя приведёт её сразу шестероих, да ещё троих огненных волков. Ведь и кто же можно посчитать за оборотней? А ты всё ещё ходишь к той старушке пророчице? Повернулся к Жене Стас. К Пелагее Встратней? Да, хожу. Сегодня даже задержалась дольше обычного, чтобы никто из других оракулов не помешал нашему разговору. Тебе что-то удалось увидеть по любопытству, Лальф? «Пока я лежала в коме, видела всякое», — ответила Женя. «Эти видения не оставляли меня ни на миг. Мне просто необходимо было с кем-то их обсудить, а иначе можно и с ума сойти». «И что ж ты видела?» — тут же спросил Димка. «Многое». Но каждый раз события принимали разный оборот, хотя было много общих деталей. Улица Клыкова в огне, лужи крови, повсюду тела людей и не людей, а начиналось всегда всё одинаково. Я видела какой-то старинный зал с колоннами, зал идеально круглой формы, каменные плиты на полу, сводчатый потолок, на котором выложена мозаика из костей, из костей Удивилась одна из девушек, Оброт, никак это. Однажды на уроке истории нам показывали нечто подобное, сказала Женя. Есть один храм неподалёку от Праги. Всё внутри него сделано из человеческих костей. Вот и здесь нечто подобное. Огромные люстры, светильники на стенах, целые гирлянды, свисающие с потолка, всё там из костей, звериных и человеческих, и не только. В своём сне я отчётливо видела черепа странных существ, которые также висят на стенах той жуткой галереи. Между ними множество старинных гравюр и гобеленов. А на полу в центре зала начертана большая пентаграмма, в которой по кругу сидят 12 трепичных кокол. Кокол вздрегнул с Тимофеем Зверев. А ты помнишь, как они выглядели? Небольшие трепичные уродцы, пошитые будто наспех. 30 сантиметров 30 высотой. Лоскуты сшиты крупными стежками, из прорех торчит набивка, а вместо глаз у них жуткие чёрные полговицы. Я понимала, что у этих кукол есть некое предназначение, и приготовлены они для чего-то страшного, сказала Степанова. Я просто уверена, что этот зал существует на самом деле, и именно там всё и начнётся. Что именно начнётся? тихо спросил Димка Трофимов. Не знаю, покачала головой Женя. Но там точно случится что-то, я это предвижу, и окружающий нас мир изменится. Дальше только дым, огонь и кровь. Это я и хотела обсудить с Пелогией Евстратной, но даже она не смогла мне толком ничего объяснить. Сказала лишь, что если бы этот зал существовал в действительности, то вход посторонним туда точно был бы заказан. — Наверняка и все известно про эту галерею кукол и костей, — заявил Димка. — Только она снова врет, покрывая темные делишки королевского зодиака. — Уверен в этом, — покосился в его сторону Стас. — Все старики врут. Мы с вами уже не раз в этом убеждались. — Но теперь все больше людей узнают правду, — возразила Женя. — Темные секреты постепенно раскрываются. — Так к чему ей меня обманывать? — Чтобы ты не увидела того, чего тебе пока знать не следует, — с уверенностью сказал Трофимов. У меня от ваших слов мороз по коже пронёс, Альф, ты же никогда не мёрзнешь, удивилась Степанова. И иногда мурашки бегают не от холода, поёжился парень и покрепче прижал к себе жену.